Ее и здесь нет. Венедиктов схватился за голову. «Да, но есть кое-что другое», — оживился мужчина. «И вы об этом наверняка кое-что знаете». «Ничего не знаю, понятия не имею, что это такое. Вообще первый раз вижу». «А вот это мы и проверим». Строгий мужчина шагнул к Венедиктову. «Вы арестованы до выяснения обстоятельств дела». «Но я не могу, я должен найти Марию». «Что за «не могу»? Арестован, значит, арестован». В это самое время в зал ворвался невысокий пузатый человек с орлиным носом, густыми бровями и красным от гнева лицом. Он с разбега налетел на строгого мужчину, цепился в лацко на его пиджака и заговорил густым басом. «Вы думаете, если грузин вспыльчивый, так его дразнить можно? Вы так думаете?» «Извините, гражданин, вы о чем?» Человек при исполнении безуспешно пытался отцепить вспыльчивого грузина от своего пиджака. Но тот впился в него разъярённым бультерьером и клокотал как кипящий котелок. Эти мошенники куда-то дели нашего дорогого Гири. Они зарыли его на пустыре как собаку, они положили его в фундамент супермаркета и залили бетоном. А никому из ваших, да этого нет дела. Меня никто даже слушать не хочет. Что такое? Другие мужчины напрягся. У вас имеются сведения о сокрытии трупа? Имеются, имеются. У меня много чего имеется. Только никому это не интересно. Венедиктов понял, что о нём ненадолго забыли, и решил как можно быстрее сбежать. Он уже проверил все гробы и выяснил, что Марии ни в одном из них нет. Но в таком случае куда её дели? Очень осторожно Кирилл проскользнул мимо строгого мужчины, пробежал по служебному коридору и выскочил из теневистого уголка. В нерешительности остановился возле служебного входа, не зная, что делать и где искать. как вдруг рядом с ним раздался странный свистящий звук «с». Венедиктов удивлённо завертел головой. Рядом с ним стоял крупный внушительный кот, соответствующий месту расцветки, угольно-чёрный с белоснежной манишкой. Но он вряд ли мог издать такой странный звук. Кирилл на всякий случай внимательнее пригляделся к коту, но тут снова раздалось «с». «Кирилл Николаевич». На этот раз кот был явно вне подозрений. Даже если он каким-то чудом научился говорить по-человечески, откуда он мог знать имя и отчество Венедиктова? И тут он заметил, что из-за припаркованной поблизости машины выглядывает женщина. Это была не просто женщина, это была Надежда Николаевна Лебедева собственной персоной. Но Венедиктов об этом не знал, поэтому несколько растерялся. Они уже сталкивались, Надежда-то прекрасное его изучила. Но в его фирме Надежда Николаевна пряталась за статуей уранией, а в кабинете психоаналитика была в гриме, так что сейчас он ее просто не узнал. Надежда сделала страшное лицо и поманила Венедиктова. Он огляделся и неуверенно подошел. «Простите, кто вы такая?» «Некогда объяснять, но я пришла за вами». «А почему прячетесь?» «Здесь полно полиции. Осталкиваться с ней я не намерена». «Я вообще-то тоже». «Так пойдемте скорее отсюда». «Что вы, ей-богу!» Надежда потихоньку теряла терпение. Боитесь, будто я волк, а вы Красная шапочка? В лес я вас не заведу. Но я не могу, я должен найти Марию. Она, может быть, задыхается, умирает. Если и умирает, то только от голода. Она уже не умрёт. Короче, если вы не против, я сейчас отведу вас прямо к ней. Правда? Обрадовался Венедиктов. Зачем мне вас обманывать? Кто знает зачем? Опомнился Венедиктов. И почему я должен ей верить? Однако, похоже, выбора у него нет. Надежда, пригибаясь, как под обстрелом, перебежала дорогу и нырнула в дверь с вывеской Салон красоты. Венедикт испудился, но пошёл следом. Здесь Надежда свернула налево, и они оказались в зале кафе. И первым, кого он увидел, была Мария, с большим аппетитом уплетавшая огромный бутерброд. Добравлась до него, пока Надежда вышла на поиски Венедиктова. Вы живы, радостно выпалил Кирилл Николаевич. А что не похоже? Трела Надежда, глядя на бутерброд, и укоризненно качая головой. Кирилл неловко замялся. Вы так и будете стоять? Мария оторвалась от еды. Венедиктв смущённо кашлянул и сел за стол. Мария помахала официантке. Мужчина хочет сделать заказ. Да я вообще-то не очень. Хотите, хотите, не стесняйтесь, вздохнула Надежда. Официантка остановилась перед Венедиктовым с выжидающим видом. «Что желаете?» «Да я вообще-то. Закажите вот такое, с мясом и огурчиками. Очень вкусно. Или с авокадо тоже ничего». С набитым ртом посоветовала Мария. «Ну, пусть будет такой». Официантка отошла за заказом. «Я так рад, что вы выбрались из гроба», — начал Венедиктов. «А уж я-то как рада. Спасибо Надежде Николаевне». Надежда прижала руки к сердцу и поклонилась, но эти двое даже не заметили ее телодвижений. Я спешил, вырвался от тех страшных людей и примчался в этот уголок, а вас там уже нет. Извините, не дождалась. Надежда отметила про себя, что доев четвёртый бутерброд от Марии, стала гораздо живее. Правда, что ли, у неё это от голода было. Ох, это вы извините, что-то я не то несу. Несу, несу, проговорила, подходя к столу официантка и поставила на стол перед винедиктом тарелку с огромным бутербродом. Мария, которая уже доела свой четвёртый с авокадо, с жадностью ставилась на чужую тарелку. «Можно я возьму у вас кусочек?» «Да берите, конечно, берите всё!» Кирилл приглашающим жестом пододвинул к ней бутерброд. «Да нет, что вы! Всё это слишком много! Что вы из меня обжору делаете? Я только маленький кусочек!» Она отщипнула кусочек, потом ещё один. «Чёрт знает что!» — подумала Надежда. это переходит уже всякие границы. Вкусно, промурлыкала Мария. Я очень рад, что у вас хороший аппетит. Значит, вы уже восстановились силы. Аппетит? Мария покосилась на тарелку с остатками корочек. С чего вы взяли? Надежда решила, что пора вмешаться. Ты, Маша, занята, так что я уж сама себя представлю. Ой, это моя подруга Надежда, вспохватилась Мария. Мы с ней вместе расследуем Кстати, раз уж мы все здесь собрались, у нас есть что обсудить. А вот ещё, кстати. Как вам удалось уйти от кровавого карлика и его людей? Я видела, как они выводили вас из тенистого уголка. От кого? переспросил Венедиктов. Ах, от этого. А я ему сказал, что узнал место изобразённое на карте и повёз в лофт в проектировании которого участвовал. Ну, вы знаете, лофт это такое общественное пространство, переделанное из Знаю, знаю, не отвлекайтесь. Значит, вы привели их в лофт? «Да, и там смог от них убежать, поскольку хорошо знаем все входы и выходы». «Вы молодец. А на самом деле узнали место, изображенное на карте?» «Да, в том-то и дело, что карта та, несомненно, обманка». «В каком смысле?» «В прямом на ней изображено несуществующее место, место которого нет и не может быть». «А как вы это определили? Я ведь специалист по картографии. Чтобы вам было понятнее, вот пример». Если капитану корабля говорят, что нужно вести корабль на северо-восток, он всё правильно понимает и прокладывает соответствующий курс. А если ему скажут идти на северо-юг или на западо-восток? Но ведь такого курса не может быть, это просто какая-то ерунда, бессмыслица. Вот, вы поняли. И карта, которую мы нашли в Шваловском парке, такая же невозможная, как курс на северо-юг. Специалисту сразу понятно, что она не настоящая. А, примерно понимаю. Очень рад. Мария, заказать вам ещё такой бутерброд? Ох, нет, я, кажется, теперь наелась, сказала Мария, повинуясь строгому взгляду Надежды. Извините, Кирилл, я вам ничего не оставила. Ничего страшного, я не голоден. И очень рад, что вы пришли в себя. Надежда улыбнулась и подняла глазок к потолку. Неужели у этих двоих что-то завязывается? Машка совсем уже чокнулась. С этим он же псих. Призраков видит, с другой стороны, нынешний Венедиктов и тот, кого Надежда увидела впервые в кабинете психоаналитика, это, как говорится, две большие разницы. Теперь он стал похож на человека. Интересно, что так на него повлияло? Установка психоаналитика? Но ведь он не убрал воспоминания о жене, а по наблюдению Надежды теперь Венедиктов о ней не вспоминает, больше о Марии беспокоится. Ой, говорят же учёные, что человеческий мозг огромная неизученная тайна. С такими мыслями Надежда уставилась на потолок. На потолке была роспись в стиле рококо. Толстощёкий Амур натягивал лук, направив стрелу в сердце румяной пастушки. Кстати, проговорила Надежда задумчиво. Кажется, вы говорили Марее, что археолог, друг Вестингауза, не запомнил его фамилию. Гелевич, машинально подсказал Кирилл Николаевич. Мария сделала страшные глаза и под столом пнула Надежду по ноге. Договорились же скрыть от Венедикта убийство Ирины. Неизвестно, как он отреагирует. Надежда сделала вид, что ничего не заметила. Да, так вот, вы говорили, что этот Гелевич был убит стрелой? Мария снова пнула подругу под столом, но та предусмотрительно поджала ногу. Мария попала по ножке стола, сильно при этом ушиблась и ойкнула. Что с вами? Заволновался Венедикт. Не обращайте внимания, это у неё от переедания, невинным голоском протянула Надежда, а сама скорчила на Марии страшную физиономию. Дескать, не мешай мне, нужно дело расследовать, до сути наконец добраться, а со своим Кириллом потом, как этничит станешь. Так что насчёт стрелы, какая она была? Какая? Вы не дик-то задумался? Кажется, я теперь припоминаю. Стрела была очень необычная, с раздвоенным бронзовым наконечником. Интересно, что такие стрелы использовали в Древней Ассирии и Вавилоне. Надя, ты, кажется, собиралась домой мужа встречать, с фальшивой заботой проговорила Мария, видно, на неё тоже нашло упрямство. В Вавилоне? удивлённо переспросила Надежда, сделав вид, что не заметила реплики. Я не ослышалась? Нет, не ослышались. Эта стрела чудом сохранилась, и её обследовал известный ассиролог Мамаев. Ион уверенно заявил, что наконечник стрелы сделан именно из такого типа бронзы, который выплавляли в Ассирии и Вавилоне, и форма наконечника такая же, как в древней Месопотамии. Удивительная история, проговорила Надежда. "Надя", повторила Мария. "Тебя муж дома не ждёт?" "Нет, он сегодня задержится на работе. А кот?" "Ничего, перетопчется. И почему тебя так волнует мой кот?" отмахнулась Надежда. А где можно найти изображение той стрелы? Снова повернулась к Венедиктову. Изображение. Венедиктов задумался. Кстати, я ведь знаком с Киром Мамаевым. Он внук того Мамаева и тоже ассириолог. У них это семейная профессия, поскольку Мамаевы происходят из древнего ассирийского рода. Что на самом деле, как интересно, разве ещё существует настоящая ассирийца? Голос у Надежды был такой восхищённый, она так смотрела на Венедиктова, что Марии захотелось стукнуть её по голове пустой чашкой из-под кофе. Венедиктov же, как обычный мужчина, не заметил ни обмена взглядами, ни нарастания тревожной атмосферы за столом. Напротив, он оживился, усевшись на любимого конька и даже отвернулся от Марии. Асирийцы существуют. Их немного, называются айсорами. «И значительная их часть живет в нашем городе». Надежда была вся внимания. А самое удивительное то, что они сохранили свой язык, который очень мало изменился за три тысячи лет. Так что специалисты по ассирийскому языку имеют возможность поговорить с живыми носителями этого языка. А Кирмамаев сам его носитель. Так вот, я думаю, что у него наверняка есть изображение стрелы, которой был убит Гилевич». Мария придвинула свой стул ближе с намерением ущипнуть подругу за бок. Да не просто так, а с вывертом, чтобы было больнее. Но Надежда упорно делала вид, что не замечает этого. "Как интересно", проговорила она с льстивой восторженностью. "А можно с ним как-нибудь увидеться? Почему бы нет? Сейчас попробую ему позвонить". Венедиктв достал телефон, набрал номер. Мария пригнулась к Надежде и прошептала: «Ты что творишь? Мы ведь договорились не заикаться про историю с Ириной. Я ему представилась писательницей. Про то, что он к психоаналитику ходил, я знать не знаю. И про Инку ему говорить не хочу, все так запуталось. А я и не заикаюсь. Разве ты слышала, чтобы я упоминала Ирину? Или даже Илью Семеновича? А уж тем более Инну Дроздову?» «Ирину нет, но стрелу... А эта совсем не та. Этой стрелой убили совсем другого человека, причем сто с лишним лет назад». Вечно ты выкрутишься, шёпотом огрызнулась Мария, но Надежда не дала ей договорить. Очень хорошо, что он пока занят, значит, у тебя есть время. На что? На то, чтобы позвонить своему Арсену, Армену, без разницы, отмахнулась Надежда. Значит, сейчас звонишь своему настоящему полковнику и просишь ему прислать тебе фотографию той стрелы, которой была убита Ирина. Ты рыхнулась, отарапела Мария. Что я ему скажу? каже, что выйдешь за него замуж, если он выполнит твою просьбу. Да он и не предлагал, а что предлагал? Ну, вот это самое, ну, и пообещаешь ему сколько угодно раз. Да это совсем не то, что ты подумала. Неважно, что я подумала. Важно, чтобы он прислал тебе фотку. Что хочешь, ему обещай, ну, говори. Я не могу, Машка, зловещим тоном начала Надежда. Ты и меня лучше не зли. Это ты замутила всю историю, свола меня из дома. Сказала, что у тебя подругу убили так? Так. Нехотя согласилась Мария, и я вошла в твоё положение, бросила дома кота, запустила домашнее хозяйство, мужу обеды не готовлю. А он, между прочим, человек не молодой и на ответственной работе. О, про мужа вспомнила, съехидничала Мария. А я, между прочим, про него и не забывала, отчеканила Надежда, в отличие от некоторых. Ну, знаешь, вспыхнула Мария. Если я с мужем развелась, то дозвони уже полковнику своему, рявкнула Надежда. Армен, дорогой, сказала Мария в трубку и замолчала. Надежда, сидящая рядом, услышала глухой рокот. Полковник явно был недоволен. Кто такой Армен? просил Винидиктов, оторвавшись от телефона. Это знакомый, и он нам поможет. А вы пока звоните, звоните. Мария вскочила со стула и отбежала в сторону, а там затараторила в телефон, оправдываясь и умоляя. Надежда посмотрела на неё со значением, мол, будь понастойчивее. Но Мария глазами ответила, что и сама разберётся. Не учи учёного. Ну-ну, вздохнула Надежда. Венедикт в тем временем разочарованно выключил телефон. Не отвечает. И тут же хлопнул себя по лбу. Ну да, Я же забыл, какой сейчас месяц. Октябрь? Выпала Надежда. Да нет, это по-нашему октябрь, а по сирийскому календарю сейчас месяц Улулу или Очищение. В этот месяц Мамаев не пользуется мобильной связью. Он считает, что она связана с подземным миром, а в месяцу Улулу нужно избегать этих связей. И что же? С ним весь месяц нельзя будет связаться? Почему же можно, совсем не сложно. Мария, вы уже закончили разговор? Конечно, Мария вспыхнула, подойдя. Да я, в общем-то, и не. Тогда пойдёмте передадим послание Мамаеву. Пока Венедиктор расплачивался, Мария посмотрела на Надежду Волком. Из-за тебя теперь оба на меня злиться станут. Расслабься, они забудут, отмахнулась Надежда, и вся компания покинула кафе. Первой на улицу выглянула Надежда, осмотрелась, убедилась, что за ними никто не следит, и подала знак спутникам. Они вышли, обогнули здание с тыла и двинулись по бульвару. Венедиктов всё время оглядывался по сторонам. Вы что-то ищете? поинтересовалась Надежда. Да, ищу сапожника. У вас оторвалась набойка? Не, то быв тут ни причём. Тогда я ничего не понимаю. А вот и он. Венедиктов показал на будку лесного сапожника, расположенную на другой стороне бульвара. Так зачем вам сапожник? — снова спросила Надежда. — Дело в том, что айсеры или ассирийцы в нашем городе традиционно работают уличными так называемыми «холодными» сапожниками. С разговором они подошли к будке. Там сидел смуглый человек средних лет с ухоженной черной бородой, в которой пробивались серебряные нити. — Добрый день, уважаемый! — обратился к сапожнику Кирилл Николаевич. — Я хочу передать записку Киру Мамаеву. Вы можете мне помочь? Дроккирбаба, мой друг, ответил сапожник, погладив бороду. Передам записку давай. Венедиктов написал несколько слов на листке и протянул его сапожнику. Тот важно кивнул, спрятал бумажку в ящик со щётками и повернулся к Марии. Женщина, у тебя левая туфля сносилась. Хочешь, починю? И денег не возьму, раз твой друг, друг Кирбаба. Как-нибудь в другой раз, смутилась Мария. Спасибо. «Ну, как знаешь». Троица пошла дальше, причем Мария заметила, что каблук у левой туфли и правда сносился. «Что вы ему написали?» Просила Надежда, когда они отошли от будки. «Что хочу встретиться, что есть важный разговор». «О, и когда еще он получит эту записку?» «Очень скоро получит». Венедиктов показал своим спутницам на сапожника. К нему подбежал кудрявый черноволосый мальчишка лет 10, переговорил с мастеровым и тот же снова убежал. У них налажена очень хорошая система связи. В течение часа Мамаев с гарантией получит наше послание. В течение часа получит, протянула Надежда, потом ответит. В общем, сегодня мы с ним не встретимся. Может быть, и раньше. Смотрите-ка, я их недооценил. Не успел Венедиктов договорить, как к нему подбежал смуглый мальчишка, не тот, что раньше, и, не говоря ни слова, протянул сложенную в четверо бумажку. «Надо же, как оперативно!» — выразилась Надежда. «Ну и что он вам пишет?» «Пишет, чтобы мы пошли в ближайшую аптеку и купили там какой-то, я извиняюсь, ашурбонипалим, если я правильно произношу это слово. Это еще зачем?» Удивлённо спросила Надежда. «Не знаю, зачем. И не знаю, что это такое, но раз Мамаев пишет, значит, так и нужно делать». Венедиктов огляделся по сторонам и показал на вывеску аптеки на другой стороне улицы. «Вот ближайшая. Какое-то у неё странное название. Надежда пригляделась к вывеске. Гильгамет. Мед, понятно, медицина. А что значит первая половина?» «Не знаю, что оно значит», — ответил Венедиктов. Но само слово всего на одну букву отличается от имени древнего месопотамского героя и полубога Гильгамеша, которому посвящён древнейший эпос в истории человечества. Так что нам наверняка нужно именно в эту аптеку. С этими словами он ринулся вперёд. Вишь, как разогнался, подумала Надежда. Откуда ж то взялось? То говорила, что он псих изнуда, а теперь недовольно, что человек делом занят. Пол голоса бросила Мария, обгоняя её, чтобы успеть за Венедиктом. Надежда резко притормозила. Неужели Машка её мысли читает? Нужно быть осторожнее. Вся троица перешла через улицу и вошла в аптеку. В помещении было пусто, только за стойкой стояла черноволосая женщина средних лет в белоснежном халате. Чем могу вам помочь? обратилась она к посетителям. Можно у вас приобрести такое лекарство Ашурбаналол? Вы ничего не перепутали? Никогда не слышал о таком медикаменте. Ох, извините, кажется, я ошибся. Венедиктов развернул бумажку и прочёл: Ашурбанипалим. А, это совсем другое дело. Женщина обернулась и крикнула в глубину аптеки: Анатолий? Тут же из-за двери с надписью только для персонала Появился смуглый коренастый мужчина с чёрной бородой и длинными, как угорилые руками, густо покрытыми чёрными волосами. "Анатолий, клиентам нужен ашурбани и полим", сообщила ему женщина. "Проводи их, пожалуйста, на склад". Мужчина кивнул и лаконичным жестом предложил вошедшим следовать за собой. Все трое прошли за ним в дверь и оказались в просторном помещении, заполненном белыми стеллажами, на которых стояли многочисленные коробки с латинскими названиями лекарств и медикаментов. По-прежнему ни слова не говоря, Анатолий подошел к одному из стеллажей, нажал на верхнюю полку. Стеллаж плавно отъехал в сторону, как дверь-купе. За ним оказался длинный полутемный коридор. Анатолий отступил в сторону и жестом показал посетителям на коридор, как бы приглашая их проследовать по нему. Спасибо. Принедиктов вошёл в коридор, женщины за ним. Потайная дверь за ними тут же закрылась. Какой однако немногословный, проговорила Мария, подойдя к двери в конце коридора. Анатолий не мой, раздался в ответ незнакомый голос. Мария удивлённо звертела головой, пытаясь понять, кто это сказал. Голос доносился не откуда и одновременно со всех сторон. "Заходите, заходите", произнёс тот же голос. Венедикт толкнул дверь, и все трое вошли в большую комнату без окон, где имелся застеклённый книжный шкаф, кожаный диван и письменный стол, за которым сидел худощавый, смуглый мужчина с тёмными миндалевидными глазами и резкими чертами лица. словно высеченными на камне. Анатолий не мой, повторил он, притом очень надёжный человек. "Здравствуй, Кир", приветствовал его Венедиктов. "Здравствуй, Кирилл", ответил тот. "Познакомишь меня со своими спутницами?" Мария, Надежда представил их Венедиктов. "Надо же, какое у тебя жилище!" Он оглядел комнату. "Недушно тебе здесь?" Кондиционер стоит. Ради безопасности можно немного и потерпеть. Тебе кто-то угрожает? Возможно. Ну давай уже перейдём к делу. Ты написал, что хочешь срочно встретиться со мной. Что дело срочное и важное, и касается оно? Касается стрел, какими были убиты Вистенгаус и Гелевич. Вот как. И в какой связи возникли эти стрелы? У нас есть фотографии стрелы. Влезла в разговор Надежда. которая должна быть очень похожа на те старые. Мария, покажи ему. Мария достала телефон и открыла папку с фотографиями. Они были похожи на эту стрелу. Ломаев внимательно рассмотрел фото и вернул телефон Марии. Откуда у вас эта фотография? Это точно такая же стрела. Этой стрелой вчера был убит человек, женщина, ответила Надежда, отодвинув Венедиктова. Вы уверены? Конечно, человек, который прислал ей это фото, не любит шутить. Она кивнула на Марию, которая пыталась отвернуться от Венедиктова. Тот посмотрел пристально и сурово. "Что это значит?" спросил он. "Почему вы мне ничего не сказали?" "Дело в том", начала она. "Дело в том, что Кто вы такая? Зачем вы пришли ко мне, представившись писательницей? Что вам от меня нужно? Но я и правда писательница." Мария умоляюще прижала руки к сердцу и открыла было уже рот для оправданий, но теперь демонстративно отвернулся Венедиктов. Положение Спас Мамаев, спросив: "А есть ещё снимки в другом ракурсе?" "Да, есть". Мария перелистнула страницу альбома. "Ой, это не то". Венедиктов, который верно решил, что не время показывать характер, посмотрел на экран телефона через её плечо и вдруг оживился. Постойте, постойте, что это? Это фотография той карты, которую мы с вами нашли в Шуваловском парке. Да, я помню, она вот здесь в нижнем углу. Можно увеличить. Мария увеличила кадр. Венедиктв пригляделся к нему и проговорил: "Это подпись картографа. Странно, я где-то уже видел точно такую же". Вы хотели показать мне фотографию с стрелой, напомнила себе Мамаев. Да, да, конечно. Мария перешла к следующему снимку, увеличила его и протянула телефон Мамаеву. Тот внимательно осмотрел стрелу и вернул телефон хозяйке. Нет никаких сомнений, это стрела ассирийского типа. Более того, именно такими стрелами пользовалась стража вавилонского большого зиккурата. Очень характерный наконечник. Видите его необычную форму? И эти боростки, при полёте они издают устрашающий звук, который называли крик демона. Что, стрела действительно такая древняя? Недоверчиво осведомилась Надежда. Вовсе нет. Она наверняка изготовлена в наше время, но в точности по древней ассирийской технологии. И где такие стрелы производят? Делает их один единственный человек Ариан Загоев. Как и я, он происходит из древнего ассирийского рода, и мы с ним дружим. Он в точности восстановил ассирийскую технологию выплавки бронзы для наконечников и делает точно такие стрелы, какими пользовались стражники вавилонского храма. Так что я не сомневаюсь, что стрелу сделал он, и это меня очень беспокоит. Вы говорите, что ей был убит человек? Да, женщина. Загоев противник всякого насилия, а уж насилия по отношению к женщине это для него полное табу. «Мне нужно немедленно увидеть его, чтобы убедиться, что он в порядке». «А нельзя просто позвонить», — пробормотала Мария и тут же прикусила язык. «Сейчас месяц у Лулу по ассирийскому календарю», — напомнила ей Надежда. «Да, вы правы», — кивнул Мамаев, одобрительно взглянув на Надежду. «У Лулу месяц очищения. В этот месяц нельзя пользоваться современными средствами связи». «Ах да, совсем забыла», — пролепетала Мария. Я поеду к Дзагоеву, решительно заявил ассиролог. Нужно убедиться, что с ним не случилось ничего плохого. А вы не боитесь покидать своё убежище? А что делать? Я должен проверить, что всё в порядке. А можно я с вами? Надежда преданно заглянула ему в глаза. Вам может понадобиться помощь. Ладно, вам можно. Несходительно согласился Мамаев, вспомнив, что Надежда знает ассирийские названия месяцев. по крайней мере, одного, у Лулу. А я вспомнил, где видел эту подпись. Выпылил вдруг Венедиктов. «На портрете Вестенгауза, который висит в моем кабинете». «А я что-то не помню», — засомневалась Мария. «Неудивительно. Эта подпись на самом краю портрета. Она закрыта рамой. Я видела ее, когда портрет вынимали. Старую раму проели жучки и ее заменили. В общем, я должен взглянуть на подпись». У меня есть кое-какие мысли на этот счёт. Так вы поедете в свой кабинет? Можно я с вами? Венедиктов нахмурил было брови, но Мария посмотрела так умоляюще, что он смягчился. Почему бы и нет? В итоге все вышли из потайной комнаты на улицу и там разделились. Венедиктов с Марией отправились в Геомедиум, а Мамаев с Надеждой к мастеру ассирийских стрел. У Мамаева к счастью был неподалёку припаркован автомобиль, очень старый Renault. Конечно, не такой древний, как Вавилонский зиккурат, но наверняка помнящий фильмы о Фантамасе. Несмотря на возраст, машина ехала бодро, и уже через полчаса Мамаев остановил её перед старым кирпичным гаражом на задворках большого многоэтажного дома. Над входом в гараж криво висел традиционный оберег хамса. глазно раскрытила доне. На этом обереге он был замазан грязью. Не нравится мне это. Там вся испорчено. Проворчал Мамаев и постучал в дверь. Никто не отозвался. Ох, не нравится, повторил он и надавил на створку плечом. Да не поддалась. Как же нам туда попасть? А если так, Надежда потянула дверь на себя, и та отворилась с громким скрипом. Ох, не нравится. Ариан никогда не оставляет дверь открытой. Сокрушённо вздохнул Мамаев и ворвался в гараж. Надежда придерживалась правила никогда не входить в незнакомые дома или квартиры, если там гостеприимно открыта дверь. Слишком часто такое приглашение оказывалось ловушкой. Но Мамаев уже там, кроме того, он беспокоился за своего друга. Так что и Надежда, оставив сомнения, тоже вошла в гараж. Довольно просторное помещение, только условно можно было считать гаражом. Не было ни машины, никаких либо автомобильных деталей. Зато во множестве имелись всевозможные инструменты, небольшой токарный станок, старинные кузнечные меха и даже миниатюрная плавильная печь. Это была настоящая мастерская для работ по металлу. На одной из стен висели подробные чертежи с пояснительными надписями на какой-то древней клинописи, на другой — несколько луков, склеенных из разных пород дерева, и два пустых колчана. Стрел в колчанах не было. В первый момент Надежда не увидела и хозяина мастерской. Однако, когда она прошла вдоль стены, чтобы оглядеться, заметила на полу, заплавильный печью, носок. Носок был не сам по себе — он был надет на мужскую ногу. Обойдя печь, Надежда наткнулась на лежащего на цементном полу человека, смоглового широколицевого мужчину в грубой брезентовой куртке. Глаза его были полузакрыты, одежда залита кровью. "Кир", позвала Надежда своего спутника. "Подойдите сюда, наверное, это ваш друг". Мамаев, который осматривал другую сторону мастерской, бросился к ней. Надежда тем временем опустилась на колени перед безжизненным телом и приложила палец к шее, чтобы проверить пульс. "Я опоздал", выпал Мамаев. "Мы опоздали. Его убили. Я никогда себя этого не прощу". "Нет, ещё не поздно", неуверенно возразила Надежда. "Кажется, он жив. Во всяком случае, пульс есть. Так что вызывайте скорую". "Но сейчас месяц лулу, месяц очищения", страдальчески пролепетал Мамаев. решать, что для вас важнее: очищение или жизнь друга. Хотя ладно, сама позвоню. Она достала телефон, и Мамаев взглянул на неё с искренней благодарностью. Надежда вызвала скорую и снова повернулась к раненому. Он еле дышал, губы посинели, лужа крови на полу увеличивалась. Ох, не дождётся он помощи, прошептала Надежда. Подождите, я попробую. Мамаев склонился над другом и заговорил на незнакомом гортанном языке. Слова слетали с его губ, складывались в ритмичные повторяющиеся строки. При этом мужчина выглядел величественно, как жрец древней религии. Глянув на пострадавшего, Надежда с изумлением заметила, что кровь из раны течёт всё медленнее, медленнее. Вот она совсем остановилась, и дыхание мастера стало ровнее и глубже. Что это было? полголоса спросила Надежда, когда Мамаев замолчал. Древнее ассирийское заклинание, призыв здоровья и силы к больному или раненому человеку. Надо же, подействовало удивительно. Честно говоря, я и сам удивлён. Я знаю это заклинание наизусть, но ни разу не применял на практике, и не был уверен, что оно поможет. Однако помогло. Заклинание заклинанием, но раны непременно требуется зашить и обработать. Ариану всё равно нужно в больницу. Тот вдруг вздрогнул, открыл глаза, нашёл взглядом Кира и торопливо запинаясь и задыхаясь, заговорил на том же древнем языке. Он бормотал тихо, слабеющим голосом, и Мамаев наклонился над ним, чтобы не пропустить ни слова. Наконец раненый замолчал, глаза его снова закрылись, но дыхание оставалось ровным. хотя и слабым». «Что он сказал?» «Странные вещи». Удивлённо протянул Мамаев. Сказал, что к нему приходили чёрные стражи. Эти стражи забрали у него все стрелы и хотели убить его, чтобы он больше таких не делал. Чёрные стражи. Надо же, наверняка бредит. И ещё он всё время упоминал какой-то кронверк. Или кронверку. «А кто такие чёрные стражи?» Так называли в древнем Вавилоне особую гвардию, охранников зикурата великого Вавилонского храма. Они как раз и пользовались стрелами того типа, которыми были убиты Вестенгаус и Гелевич. И помощница психоаналитика напомнила Надежда: "Но да, однако их не существует уже очень давно, тысячи лет. Последние стражники зикурата погибли при разрушении Вавилона персами". Можно было подумать, что и стрел таких давно не существует. Но вот уже несколько человек убиты ими. Вам ли не знать, что прошлое иногда возвращается?»